Глава 3. Несколько слов, о троих, которые одно. Вторая каюта в точности повторяла первую, только находилась она по другому борту корабля. Здесь тоже расположились около дюжины человек. Все, судя по их внешности и одежде, опытные солдаты удачи. Двое сидели рядом, по центру правой стороны стола. Один с обнаженной головой светловолосый, выглядел как человек, много в жизни испытавший. Другой лицом напоминал Элрика. На левой руке у него было что-то вроде серебряной боевой рукавицы, на правой – ничего. Доспехи его имели изящный и необычный вид. Он поднял взгляд на вошедшего Элрика, и в его единственном глазу, на втором была парчевая повязка, загорелся свет узнавания. «Элрик Мелнебанийский!» – воскликнул он. «Мои теории обретают смысл!» – он повернулся к своему товарищу. «Вот видишь, Хокман, это тот самый, о ком я тебе говорил. Ты знаешь меня?» Слова этого человека застали Элрика врасплох. «Посмотри на меня, Элрик. Ты должен меня узнать. В башне годна стяка вместе с Эрикозе. Хотя и с другими Эрикозе. Я не знаю такой башни и имени такого не слышал. А Эрикозу я увидел здесь в первый раз. Ты знаешь меня и знаешь мое имя, но я тебя не знаю. Меня это приводит в замешательство. Я тоже не знал принца Корума, пока он не появился на корабле», — сказал Эрикозе. Но он утверждает, что когда-то мы сражались вместе. Я склонен ему верить. Время в разных мирах не всегда течет одинаково. Принц Корум вполне может существовать в том, что мы называем будущим. «А я-то надеялся отдохнуть здесь от таких парадоксов», — сказал Хоукман, проведя рукой по лицу. Он мрачно улыбнулся. «Но тут, похоже, не отдохнешь. Миры здесь постоянно переходят из одного в другой, и даже наши личности могут измениться в любую минуту». «Мы были тремя», — сказал Корум. Неужели ты не помнишь, Элрик? Трое, которые одно. Элрик отрицательно покачал головой. Корум пожал плечами, тихо говоря себе. Ну, теперь мы четверо. Капитан что-нибудь говорил об острове, на котором мы должны высадиться? Говорил, сказал Элрик. Ты знаешь, кто эти враги? Мы знаем столько же, сколько и ты, Элрик, сказал Хокман. Я ищу место под названием Танилорн из своих детей. Возможно, еще и рунный посох, но в этом я не вполне уверен. «Мы как-то раз его нашли», — сказал Корум. «Мы трое. В башне Вайлоудзина гаднастяка. Он нам здорово помог». «Я тоже многим обязан рунному посоху», — сказал ему Хоукман. «Когда-то я служил ему и дорого заплатил за это». «У нас много общего», — вставил Рикозе. «Я тебе уже говорил об этом, Элрик. Может, у нас и хозяева общие?» Элрик пожал плечами. «У меня нет хозяев, кроме меня самого». И удивился, когда все остальные разом улыбнулись». Эрикоза тихо сказал, «Мы склонны забывать о приключениях, подобных этому, как мы забываем сны». «Это и есть сон», — сказал Хоукман. «В последнее время я видел много подобных сновидений». «Если хочешь знать все это сон», — сказал Корум, «все наше существование». подобная философия мало интересовала. «Сон или реальность, какая разница? Опыт, который мы приобретаем, в обоих случаях одинаков, разве нет?» «Верно», — сказал Эрикоза со слабой улыбкой. Так они проговорили еще час-два, потом Курум потянулся, дзевнул и сказал, что хочет спать. Другие тоже почувствовали усталость, а потому вышли из каюты и спустились вниз, где у каждого воина было по койке. Растянувшись на своей койке, Элрик сказал Бруту из Лашмара, который забрался на койку над Элриком. «Хорошо бы узнать, когда начнется эта битва». Брут перевесился через край и уставился на Альбиноса. «Я думаю, скоро», — сказал он. Элрик стоял в одиночестве на палубе, опираясь на Леер и вглядываясь в море. Но море, как и весь остальной мир, было затянуто белым клубящимся туманом. Элрик спрашивал себя, а есть ли вообще под килем корабля вода? Он поднял взгляд на парус, наполненный теплым и сильным ветром. Было светло, но он не мог определить, который теперь час. Рассказ Корума об их прежней встрече привел Элрика в недоумение, и он задавался вопросом, Не мог ли он раньше видеть сны, похожие на этот? Сны, которые он совершенно забыл по пробуждении. Однако, бессмысленность подобных рассуждений скоро стала ему очевидна, и он обратился к вопросам более насущным. Что это за капитан ведет странный корабль по не менее странным водам? «Капитан», — услышал Элрик голос Хоукмана и повернулся, чтобы пожелать доброго утра этому высокому светловолосому человеку с необычным шрамом посередине лба, просит вас четверых к себе в каюту». Из тумана появились двое других, и все вместе они направились в носовую часть корабля. Они постучали в красновато-коричневую дверь, и их тут же пригласили внутрь. Капитан уже налил вина в четыре серебряных кубка. Он сделал движение рукой в направлении огромного комода, на котором стояло вино. Угощайтесь, друзья мои. Они взяли кубки, четыре высоких, гонимых роком воина, и хотя внешне они ничем не походили друг на друга, на каждом была некая печать свидетельствовавшая об их принадлежности к одной категории людей Эрик обратил на это внимание Да он один из них сказал он себе и попытался припомнить подробности вчерашнего рассказа корума. мы и приближаемся к месту назначения сказал капитан скоро высадка Я думаю наши враги не ожидают нас, но сражаться с этими двумя все равно будет нелегко. с двумя спросил Хопмун только с двумя только с двумя улыбнулся капитан с братом и сестрой колдунами из другой вселенной. Из-за недавних нарушений ткани нашего мира, тебе, Хоукман, об этом кое-что известно, и тебе тоже, Корум, на свободе оказались некие существа, обретшие такую власть, какой у них никогда не было. Но им мало этого. Они жаждут еще больше власти. Они хотят заполучить всю власть, какая есть в нашей вселенной. Эти существа безнравственны на свой манер. Не так, как владыки закона или хаоса. Они не сражаются за власть над землей, как сражаются известные нам боги. Они только жаждут преобразовать основную энергию нашей вселенной и использовать ее для своих нужд. Я полагаю, что они питают честолюбивые планы относительно их собственной вселенной, которую смогут реализовать, если достигнут своих целей здесь. В настоящее время, несмотря на крайне неблагоприятные для них обстоятельства, они еще не набрали полной силы, но недалеко то время, когда они добьются своего. На человеческом языке – Они зовутся Агак и Джагак, и никакие из наших богов не имеют над ними ни малейшей власти. Вот почему был собран более мощный отряд – вы. Вечный Воитель, четырех своих инкарнациях – Эрикозе, Элрик, Корум и Хоукмум. Четыре – это и наибольшее число, которое мы можем собрать в одном месте и времени, не рискуя спровоцировать новые разрывы в ткани бытия. Каждый из вас будет руководить четырьмя другими – Их судьбы связаны с вашими собственными, и каждый из них по-своему великий воин. Хотя они и не разделяют ваших предназначений во всех смыслах. Каждый из вас может выбрать четырех, с которыми пожелает сражаться плечом к плечу. Я думаю, вы легко определитесь. Мы уже очень скоро увидим берег. Ты поведешь нас, спросил Хоопмун. Я смогу доставить вас на остров и ждать тех, кто останется в живых. Если кто-нибудь останется в живых. Элрик нахмурился. «Не думаю, что это мое сражение». «Оно твое», — спокойно сказал капитан. «И мое». «Если бы мне было разрешено, я бы сошел с вами на берег. Но мне это запрещено». «Почему?» — спросил Корун. «Вы узнаете об этом в свое время. Мне не хватает мужества сказать вам. Однако я не желаю вам ничего, кроме добра. Можете в этом быть уверены». Эрикозе потер подбородок. «Что ж, поскольку моя судьба сражаться... И поскольку я, как и Хоукман, продолжаю искать Танилорн, и поскольку в случае победы у меня появляется хоть какой-то шанс воплотить мое устремления в жизнь, то я согласен выступить против этой пары, Агака и Джагак. Хоукмун кивнул. «Я по тем же причинам присоединяюсь к Эрикозе». «И я», — сказал Корун. «Не так давно», — сказал Элрик, — «я считал, что у меня нет друзей. Теперь вижу, что их у меня много. По одной только этой причине я буду сражаться вместе с вами». Возможно, это лучшая из причин, одобрительно сказал Рикозе. За эту работу не будет вознаграждения, кроме моего заверения, что ваш успех избавит мир от многих несчастий, сказал капитан. А что касается тебя, Элрик, то твое вознаграждение будет еще меньше, чем у остальных. А может быть и нет, возразил Элрик. Как скажешь, капитан сделал жест в сторону кувшина с вином. Еще вина, друзья. Они налили себе еще вина, а капитан продолжал, подняв слепой взор к потолку каюты. На этом острове есть руины. Возможно, когда-то они были городом под названием Танилорн. В центре этих руин возвышается одно единственное целое здание. Это здание и занимают Агак и его сестра. И именно его и нужно атаковать. Я думаю, что вы без труда найдете его. И мы должны убить этих двоих, спросила Рикоса. Если сможете. У них есть слуги, которые будут им помогать. Их тоже нужно убить. А потом поджечь здание. Это важно. Капитан помедлил. «Именно поджечь. Другими способами уничтожить его нельзя». Элрик сухо улыбнулся. «Есть и другие способы разрушить здание, господин капитан». Капитан улыбнулся в ответ и чуть наклонил голову, признавая правоту слов Элрика. «Да, ты прав. И тем не менее, вам стоит запомнить то, что я сказал». «Ты знаешь, как выглядит эта пара, Агак и Джагак?» – спросил Корум. «Нет, возможно, они похожи на существ из нашего мира, а может и нет. Видели их очень немногие». Да и материализовались они совсем недавно. «А каких проще всего победить?» спросил Хоукман. «Мужеством и изобретательностью». «Выражаешься ты не очень ясно, капитан», сказал Эдрик. «Настолько ясно, насколько это возможно. А теперь, друзья, я предлагаю вам отдохнуть и приготовить оружие». Когда они вышли из капитанской каюты, Рикоза вздохнул. «У нас нет выбора», сказал он. «И почти нет свободы воли, как бы мы не убеждали себя в противном». Погибнем мы или останемся в живых, по большому счету это не имеет никакого значения. — Кажется, у тебя мрачное настроение, мой друг, — сказал Хоукман. Туман полз по мачте, обволакивал такелаж, затоплял палубу. Элрик взглянул на лица трех других. Их тоже окутывал туман. — Просто реалистичное, — сказал Корум. Туман гуще обычного оседал на палубе, словно саваном одевая воинов. Корабельное дерево трещало. Эдрику казалось, что он слышит карканье воронья. Похолодало. Молча разошлись они по своим каютам, чтобы проверить крепление доспехов, заточить оружие и попытаться уснуть. «Я не питаю ни малейшей любви к колдовству», сказал Брут из Лашмара, поглаживая свою рыжую бороду. «Потому что колдовство стало причиной моего позора». Эдрик перед этим пересказал Бруту слова капитана и попросил его войти в четверку, которая будет сражаться под его началом. Тут все сплошное колдовство, сказал Отто Бленкер и улыбнулся едва заметной улыбкой, протягивая Элрику руку. «Я буду сражаться рядом с тобой». И еще один воин поднялся, откинул назад шлем. Его доспехи цвета морской волны слабо поблескивали в свете фонаря, лицо было почти таким же белым, как у Элрика, но глубоко посаженные глаза, в отличие от глаз Альбиноса, были черными. «Я тоже буду сражаться с тобой», – сказал Хоун, заклинатель змей хотя, боюсь, толку от меня на суше немного. Последний, кто поднялся под взглядом Элрика, был воин, который раньше не произнес ни слова. Голос у него был низкий, заикающийся. На его голове сидел простой боевой шлем, а рыжие волосы ниже него были собраны в косицы. Каждая косица заканчивалась костями пальцев, которые при движении бренчали на его кольчуге. Звали этого воина Ашнар Рысь. Глаза его почти постоянно сверкали яростью. «У меня нет вашего красноречия и воспитания», — сказал Ашнар. «И я не знаком с лодовством или другими вещами, о которых вы ведете речь. Но я хороший воин, и сражениях моя радость. Я встану под твое начало, Элрик, если ты возьмешь меня». рад, сказал Элрик. «Значит, никаких разногласий нет», — сказал Эрикоза, обращаясь к тем, кто решил войти в его четверку. «Все это без всяких сомнений предопределено. Наши судьбы были связаны с самого начала». «Такая философия может привести к нездоровому фатализму», – сказал Терндрек из Хасхана. «Давайте лучше считать, что наши судьбы принадлежат нам, даже если все свидетельствует об обратном». «Думай, как считаешь нужным», – сказала Арикозе. «Я прожил немало жизней, хотя хорошо помню только одну», – он пожал плечами. «Но, наверное, я обманываю себя, когда думаю, что работаю на то время, когда найду Танилорн и, возможно, воссоединюсь с теми, кого ищу». Именно эти устремления и питают меня энергией, Терндрик. Эрик улыбнулся. А я, наверное, сражаюсь потому, что меня влечет дух боевой дружбы. Само по себе это довольно прискорбное состояние, не правда ли? Да, Эрико запустил взгляд. Ну что ж, попытаемся отдохнуть.